Глава вторая. Медузы в печали. Если бы мы могли попасть в русский театр начала XVIII века, хотя бы на действие об Эсфири, двадцатые годы. То перед нашим изумлённым взором, ещё не искушённым зрелищным кино и даже цветными иллюстрациями, могла бы предстать грандиозная сцена коронации героини. Актёры выходят и поют славу царицы. В торжественной песне звучат такие слова: "Стыцитесь, музы, прочь печалной медузы. То есть действующие лица просят мус собраться на праздник, а медуз убраться прочь, сокрыться от очей и не портить торжество своими печальными лицами. По логике этого текста и ряда других подобных, музы отвечают за радость, непременно сопровождаемую музыкой, потому что они подчиненные дочери или другине покровителя искусств Аполлона. А медузы, условно антимузы, То есть воплощение неудач и скорбей, которым в радостной миг не место на сцене. Парность Муз и Медуз образовалась во многом благодаря удачной рифме, но всё-таки почему именно Медузы стали печальными? Ведь противницами Муз могли быть, например, сирены, из пёршек которых, согласно легенде, Музы победоносно сотворили себе венки. В песне про Медуз речь идёт, конечно, не о морских животных, которые ещё не были известны под таким названием. об умноженной медузе-гаргоне, которая стала разновидностью зловредного чудовища. Монструозная девица перенесла немало превращений, прежде чем попасть в спектакли в таком условном и обобщенном виде. От чудовища к герою. И на пути с рети и от раковицы едина, деву и девица, обуяна в страшные волосы глядящи. И став в вопросе ей глаголя «это» как эти есть имя, и она речи с дерзновением Медуса. Хроника Иоанна Малалы. Змееволосая девица Горгона была хорошо известна в древнерусской литературе. Первые рассказы о Медузе и Персеи попадают на Русь через хронику Иоанна Малалы, период X-XI веков. Там, а затем в летописце Еленском и Римском с XIII века появляется Медуса, страшные одето волоса и глазастые. Но в отличие от наших современников, образованный человек русского средневековья наверняка сказал бы, что победу над Горгоной одержал Александр Македонский, а точнее его слуга Волхв по царскому приказу. Отсечённая смертоносная голова Медузы помогала легендарному завоевателю покорять многочисленные народы, а потому часто изображалась на иллюстрациях к Александрии. неоднократно переведенному и хорошо известному на Руси средневековому тексту с XIII века. Приключения Александра, с одной стороны, воспринимались как часть мировой истории, а потому включались в летописные своды. С другой стороны, они были увлекательным чтением. Великий полководец не только воевал с царями, но и встречал разнообразных чудовищ, летал на грифонах, погружался в батискафе в океан и даже спускался в царство мертвых. Удивительные рассказы часто группируются вокруг прославленных героев. Также складывались циклы о похождениях барона Мюнхгаузена, хаджина Средина, Геракла, рыцарей Круглого Стола и так далее. Поэтому настоящая известность Гаргоне, правда уже под именем не Медузы, а Гаргоны, приходит через Александрию и Физиолог, сборник о символических свойствах животных в период с XV века, где глава о змей-волосом чудовище сопровождается рассказом о победе над ней, одержанной волхвом Македонского. В Александрии этот рассказ необходим для сюжета, чтобы узнать, как было получено смертоносное оружие. Но в физиологии он стал одной из бестиарных рекомендаций общего характера, о том, как ловить и укрощать всяких диких зверей. Горгона или девица Горгония описана как опасное злостолюбивое существо, которое с помощью магии призывает животных, людей и убивает их силой взгляда. Чтобы обмануть чудовище, Волхв облачается в царские одежды и называется именем своего господина. Поверив, что к ней идет сам Александр, Гаргона соглашается временно на него не смотреть, а потому лишается головы. Гаргония девица имеет лице и перси и нози человеческий и конев хвост. Имущий лице человеческое и перси и нози имеет же и хвост конев. Из описаний Гаргоны, 17 век. На русских иллюстрациях Горгона приобрела лошадиные ноги. Как это произошло? Согласно пришедшему из переводных источников описанию, чудовищная девица имеет человеческое лицо, грудь и ноги, а также хвост коня. Именно такое она изображена и в греческих физиологах, и на некоторых русских миниатюрах-иллюстрациях. Струящийся хвост повторяет контуры копны пёстрых змей на голове, но перед нами прежде всего женщина. которая привлекает и зачаровывает. Иногда роскошный конский хвост гаргонии обвит вокруг ног словно змеиный. Однако тело у неё всё ещё женское. А в некоторых рукописях в характеристику внешнего вида дивной девицы вкралось маленькое текстовое искажение, вроде запятой в казнить нельзя помиловать, принципиально изменившее смысл. Лицо и грудь остались в человеческой части, а ноги были отнесены к конской вместе с хвостом. Косвенной причиной митморфозы могла быть общая популярность на Руси кентавров и сходных с ними существ. Например, уже в следующей главе Александрии Македонский встречает телорогов полулюдей, полузверей с оленями рогами и парой лошадиных ног. История Медузы и Персея вновь приходит на Русь в начале 18 века. В книге Естествословной, автор, который опирается на только что переведённую мифологическую библиотеку псевдопладора, Уже подробно рассказывается о трёх сёстрах, о любви Посейдона к красавице Медузе и проклятии Афины Палады. Правда, в этой версии уродством и магическими способностями наделены все три сестры. У них свиные зубы, медные руки и золотые крылья, что соотносится с античными описаниями. Горгоны здесь названы просто девицами, однако в следующей главе о чудесном коне Пегасе сообщается, что он рождён От высшей писаны Медузы Горгоны. О девицах. Есть в Ефиопском острове древли царства Ваху три девицы, цареучери. Две бессмертные, одна смертна, однако вельми прекрасна. Волосы желты, яко злато. На ней же красоту извеся бог морской, брат родный Диев, и прильстяся, ляжи с нею в храме Богини Поллады. И зато Поллада притворила волосы золотые в змеины. И бысть клубами змей, а зубы у них отисвиные, а руки медные, а крылья золотые, которыми летали. И всяк, кто увидит, и обращали их в камень. Книга естествословная. Ужасное описание сестёр всё-таки не делает из них настоящих монстров. Рассказ о превращении прекрасной золотоволосой царевны в чудовище вызывает сочувствие. А о хитроумной победе Персея при помощи щита и чудесных предметов, взятых у нимф, автор книги «Естествословной» вовсе умалчивает. Близкое по духу описание есть в другой популярной книге. Овидевые фигуры в 226 изображениях. Это серия гравюр по мотивам «Метаморфоз Овидия» с короткими подписями, изданная на русском языке в виде книги в 1722 году. Оригинальные рисунки были сделаны Шарлем Лебреном, в XVI веке. В центре внимания превращение медузы из красавицы в чудовище. Это событие должно вызывать сочувствие, тем более что на гравюре героиня изображена прекрасной и гонимой жертвой, а вовсе не монстром. Медуза перед своею бедою зело было пригоже, а когда в себе пустила Нептуна в капище Паладана, тогда Палас так и озлобилась, что все влосы медузины обратила в змеи. а видовые фигуры. К началу XVIII века на Руси сведения о горгоне накапливаются достаточно, чтобы она стала узнаваемым, эмблематическим персонажем, то есть художественной формой для выражения новых смыслов. В повести Гоголя Портрет главный герой говорит о своей картине: "Это Психея", подразумевая конкретного персонажа, конкретный античный сюжет. Заказчики портрета понимают его слова иначе. В виде психией переспрашивают они, предполагая, что художник только воспользовался классической формой, чтобы изобразить реальную девушку. В 18 веке в Россию приходит мода на эмблемы в геральдике, дворцовых церемониях и даже в флирте. Античные персонажи теряют связь с исходными сюжетами и становятся иносказаниями с достаточно свободной трактовкой в деталях. Особенность русской эмблематики состояла в том, что далеко не всегда античные персонажи были хорошо известны в своей первоначальной роли, а потому бывали странные искажения. Чтобы публика могла вполне овладеть языком эмлем, в это время переводились и издавались эмблематические словари с описанием древних персонажей и сюжетов. Горгоны, дочери Форка морскаго бога и Цеты, их было 3, а именно Медуза, Евриала и Сфетя. Стихотворцы говорят, будто они жили недалеко от Гесперского сада, и будто имели силу превращать всех тех в камень, кое на них посмотрит. Представляют их со змеями на голове вместо волосов, с большими крыльями и слиными когтями у рук и ног. А вместо человеческих зубов свиные у них клыки. Аполлон и музы употребляли его Пегаса для их путешествия. Древние думали, что сей чудесный конь родился от крови африканки Медузы. Иконологический лексикон. В эмблематических словарях Медуза чаще всего упоминается в связи с Пегасом. Обычно там нет ни слова о смертоносном взгляде, но нередко говорится, что героиня была африканкой. Видимо, эта характеристика связана с мифологическим происхождением Форки, Горгон и многих других дивных существ из Эфиопии. В отличие от Цирцы и иных человекаподобных монстров дальних стран, Медуза всё больше осмысляется именно как женщина, которой не чужда всё человеческое. Сегодняшнее представление о том, что лик гаргоны выражает страдание и не лишён красоты, в то время как сцилла страшный дракон, бесчеловечное чудище людоед, было заложено именно в культуре XVIII века и развито писателями-романтиками. Неправильные медузы. В пьесе XVIII века слава печальная Афина Паллада именуется «Мудрости Гаргона». Это оказалось не совсем понятным как для исследователей ранней русской драматургии, так и для современников автора. В более поздней рукописи его даже заменяют на еще менее вразумительные «Мудрости Гиреона». Причиной такого наименования могли быть и гида, накидка, или щит с головой медузы, которая носила Афина. Главу же на рече «Гарго». Быстрые ради помощи и содаления на супостаты. Летописец Елинский и Римский. В словарях XVII века встречаются иностранные слова горгони и горгоне, которые обозначают быстроту. Голова Медузы, ставшая смертоносным оружием, тоже осмыслялась как быстродействующее средство против врагов. Видимо, из-за сходства названий связываем их с внезапностью атаки. произошло сближение Гаргоны с апокрифическим зверем Гаргонием, который сам по себе не связан с сюжетом о Медузе. В Средневековье считалось, что человек создан начальником над всеми зверями. Именно он дает имена животным. Согласно апокрифам, это тексты, не признаваемые церковью как канонические, но тем не менее читаемые и переписываемые, ощутимо воздействовавшие на культуру. 15-16 веков в раю все создания были настолько послушны, Что не смели ни поесть, ни прилечь без разрешения Адама. Эти же звери, оказавшись на земле, куда они были отправлены после греха падения для пользы человека, сделались дикими. Лев больше не дружил с ягнёнком, лисы ополчились на кур, а волки со змеями на самого царя природы. В апокрифических текстах есть интересный рассказ о том, как Ева со своим сыном Сифом пытается пройти в рай, чтобы раздобыть лекарство для заболевшего Адама. На них нападает лютый зверь Горгоний, не давая исполнить задуманное. Как выглядел этот Горгоний, неизвестно. Ева упрекает страшного зверя, которого ещё недавно держала и ласкала. Как ты смеешь рычать и клацать зубами на нас? Но бывший ручной зверь, исполненный ныне дикости, только огрызнулся в ответ. За что даже был принуждён Сифом уйти и больше не показываться до страшного суда. В позднем списке заклятий изгнания звучит даже поэтично. Да прибудешь и в ложе своём и до суда, яко доко да дерзаеши наснеды человека, и так о пребываешь во веки. В некоторых рукописях с этим апокрифом место горгоне занимает крокодил. Другим существом, которое по ошибке называли медузой, стала фея Мелюзина, попавшая на русский лубок XVIII века в очень странном виде. История Эмилюзине Вариант сказки более известный у нас в связи с Царевной-лягушкой. Согласно средневековой легенде, прекрасная фея, став супругой рыцаря, не разрешала лицезреть себя по субботам, поскольку во время еженедельного купания нижняя часть её тела превращалась в змеиный хвост. Иногда на иллюстрациях появлялись и драконьи лапы. Русский лубок изображает четвероногое существо с головой девы в короне, сопровождаемое рыбами. Они составляют орнамент, располагаясь по контуру тела и, с точки зрения зрителя, словно вырастают из него. Ее ноги вместо стоп завершаются пёсьями или драконьями головами, и в целом изображение больше напоминает сциллу. Надпись на сохранившихся листах настолько плохо пропечатана, что неправильные наименования персонажа – медуза, рыба-медуза, рыба-медузина – встречаются даже в научной литературе. Впрочем, автор книги «Естествословный» XVIII века разобрал название верно и на основании раскрашенной лубочной картинки составил описание экзотической твари, включив ее в раздел рыб. По этому тексту хорошо видно, как средневековые представления сменяются рациональным прикладным подходом XVIII века. В Средневековье обыденность довольно четко отделялась от мира книжных образов и легенд. Зримые предметы подлежат тлену, а все невидимое и умозрительное О чём часто шла речь в книгах достояние вечности. Но автор книги Естествословный, всё прочитанное им в разных источниках, а прочитано немало, систематизирует, собирает в один текст и пытается использовать эти сведения именно для описания окружающего мира. Он соотносит нарисованных на картинке рыб с известными ему реальными видами лососем и сигом. Он задаётся вопросом, как это существо будет двигаться и жить? ведь у него на плеснах, то есть в стопах, растут головы. Он включает в описание мелюзины свои знания о слонах. Он настоящий энциклопедист. Его взгляд на мир отличается цельностью, несмотря на увлечение чудовищами. О мелюзине. Мелюзина есть некая рыба, которая чудновидна и мать-глава, боя ей и человече женским подобием. А кедевица прекрасна и распущенные черные влосы. Голову и мат яко царски венцем увенчану, чрево же зверино и зело великое и округло. Хвост или хобот подобен великому дракону, и пати вензелом сплетенным. В конце же своём и мат главу драконову, и ят в ней и мат зело лютейший и смертоносный. И мат четыре ноги зело толстые, подобны слоновым, и безколенные и бессоставны. И вместо копыт или плюсн, или лап по концам их, и мать закривляемые главы змиевы, с лютым же ядом смертоносным. И когда на них ходите, и мать, и она и главы тогда вверх закривленны от земли бывают. Под шеей же и на груди, и на местах позади, под хвостом, где калоизмитный проход бывает, и под чревом, и где же детородный зверский ут бывает, и мать прирослые в виду рыбия подобня, а как бы сига или лосося. Тело же страшное и твёрдое чешуёю, и зело цветавидную покровенно суть. Живёт же в океане западном в самой глубине морской, и того ради редко отловцов улавляемо бывает. Книга естествословная. В славянском фольклоре на юго-западе современной Украины мимозинами называли русалок фараонок. И хотя милезина западноевропейских средневековых преданий прямо не связана с медузой или сиреной, Иксближение не случайно. Образ чудовищной девы, который роковым образом сочетает красоту и монстрозность, очень популярен в культуре. Контраст привлекательного и отталкивающего был настолько важен при пересказе легенд, что не всегда понятно, влияют ли подобные тексты друг на друга или создаются заново как типовые. В 17 веке с польского языка был переведён роман про Мильюзину. История о Мильюзине, королевне и о чудных её детях и о городе Лазане. изданный и читаемый на Руси. Раскрывая тайну субботних омовений жены рыцаря Раймонда, автор описывает нагою мелизину, прекрасной до пупа, но с жирным драконьим хвостом вместо ног. Похоже определение красавицы с хвостом, привеличайшего дракона, будет дано в книге Естествословной и Хиднии и Гидрии и Дельфине. Узри сидящего у источницы нагу акиперст, липово образа и тело и всех составов даже до пупа. но от пупа вели хвост дебел, аки у великого змия масть. История о Меллюзине. Новый поворот В сборниках с иллюстрированными поучителями рассказами и даже на фресках в Древней Руси был распространен сюжет о грешнице, мучимой псами, червями и другими казнями в соответствии с ее скверным поведением при жизни. В частности, змеи впивались ей в голову и смотрелись вроде парека, заменяя волосы. Вместо волос в главы моей ящерицы, поясняет грешница, подразумевая под ящерицами вытянутых гадов вроде пиявок. Так в средневековье описывали и змею, и хамелеона, и даже черепаху. Конечно, это не совсем Медуза, но образы переплетаются. На древнерусских изображениях и страшные инфернальные персонажи, и грешники могут иметь аналогичные визуальные обозначения, относящие их к миру демонического. Это оправдано тем, что мучимые в аду люди, согласно представлениям средневекового человека, буквально бесятся, брызгут злом, и их не должно быть жалко. Примерно так выглядят злодеи в литературе классицизма. Их действия могут быть с современной точки зрения недостаточно мотивированы. Совершать ужасные поступки их заставляет некий внутренний импульс, которым они мучимы при жизни. Впоследствии писатели избегают этих шаблонных персонажей или высмеивают их. Но в русские произведения XVIII века они входят достаточно легко, подхватывая древнерусскую традицию и соотносясь с новомодной имблематической. Эмблема под названием Медуза была подсмотрена драматургами в западноевропейской культуре и оттуда перенесена на русскую сцену. Спектакли XVIII века вообще были наполнены ожившими эмблемами. На подмостках то и дело появлялись аллегорические персонажи, не всегда необходимые для развития действия, зато подготовленный человек мог испытать интеллектуальное удовольствие, расшифровав тот или иной символ. Персонажи-эмблемы выносили различные предметы, по которым можно было определить, кто вышел на сцену и что сейчас будет происходить. Например, персонаж вынес колесо с ручкой, возможно, это Фортуна. а значит, кого-то из героев ожидает новый поворот судьбы. Именно с колесом в руках изображалась фортуна на многочисленных гравюрах. А лохматая медуза на сцене символизировала ненависть в ее различных проявлениях в зависимости от сюжета и мастерства драматурга. Например, в пьесе Дмитрия Ростовского «Рождественская драма» 1702 года медуза становится ненасытным божеством войны, раздора. Это вражда и зависть в одном лице. Но её легко узнать, ведь этот сценический образ ведёт себя и выглядит по инструкции. Она грызёт сердце, и одновременно её терзают змеи. Человеческие страдания, особенно приводящие к гибели, насыщают её кровавую жажду, а значит, грядёт большое несчастье. Говоря о себе в третьем лице, персонаж представляется именно Медузой. Вражда или зависть? Будет зде и невинный мечом погибати, будет себя самого мечом побивати. Так и через сеть смертную пойдёт вада ужи, исцелит растерзанного тробами дузы. Рождественская драма. Эпично выстроена сцена изготовления оружия для Медузы, в которую участвуют другие аллегорические чудовища циклопы. Сделанные ими мечи, копья, стрелы, цепи символ будущих злодейств. Впоследствии это оружие перейдёт к людям, чтобы их руками утопить мир в крови. Циклопы. Все огнь возжигаем, в млаты ударяем, копья и узы для тебе, Медузы. Рождественская драма. Терзания Медузы далее по сюжету предадутся главному антигерою пьесы, царю Ироду, который пожелает устроить чудовищное кровопролитие, чтобы вернуть себе радость. В двенадцатом явлении его прямо называют ненасытным кровопийцей, а впоследствии, страдая в оду, он произносит: "Змей в сердце и утробу жало угрызает". В сложной, выстроенной по образцовым риторикам литературной системе Дмитрия Ростовского, эмблема не исчерпывается одним персонажем, а скользит по пьесе, переходя от одного действующего лица к другому, как маска. Парой десятилетий позже для кавалера из пьесы Действие о короле дешпанском Медуза становится аллегорией злой фортуны, воплощением несчастной судьбы. Персонаж изъясняется на модном языке, полном заимствованных слов. Его речь звучит на грани фарса, хотя отчаяние вполне реалистично. Пропадай мой дух и весь корпус тела, ежели не получу своего дела. Ах, проклятая и ненавистная Медуза, за что гонишь безумного Ваузу? День проклятая и провались Фантузия. Действие о короле испанском. Дирейна по имени Тигринов в пьесе Акт о Калиандре и Нианилде 1731 года выступает с традиционным монологом несчастной, желающей расстаться с жизнью при помощи неукротимых стихий и диких зверей, в том числе монструозных. Этот мотив потом попадёт в песенную культуру, городские романсы, где постепенно приобретёт трагикомические черты. и станет литературным штампом, когда герой полагает, лучше нож в сердце или петля на шею, чем все эти любовные страдания. Герои XVIII века по сравнению с их литературными последователями предпочитали умереть как-нибудь необычно, очень в средневековом духе, провалиться сквозь землю или быть задавленными сместившимися горами, быть растерзанными тиграми, драконами, чудовищными рыбами. Называемый и мириад в сфере похитителей людоедов впечатлял своим разнообразием. В монологе Тигрины вместо тигров появляются гидры, медузы и чудовищные змеи вообще. То есть гидры и медузы сопоставляются как некие лютые монстры, имеющие сверху букеты змеиных голов. И действительно, на западноевропейских гравюрах изображение гидры иногда напоминало медузу, если её рисовали вертикально, на двух ногах. Связь Гидры с Медузами тоже стала устойчивой в пьесах. В очередной торжественной сцене они изгоняются все вместе, когда наступает время муз. Воспойте в поход наш приятные музы, прочь падите от нас гидры и медузы. Акт о Калиандре и Нионилде. Характерно, что в то же самое время авторы новых словарей относили легендарных чудовищ просто к разновидностям змеи. Гидра водяная змея, дракон крупная змея. Библейские василиски, аспиды, ядовитые змеи и так далее. «Подите горы, менее днесь покрытие, и холми, и дебри, бедну задавите, гидры и медузы меня растерзайте, и любые аспиды, плоть мою, снедайте». Акт о Калиандре и Неонилде. Медузе и постась была лишь коротким этапом в череде метаморфоз-эмблемы, несмотря на явный интерес к ней у авторов пьес. В русском сборнике эмблем, который несколько раз издавался в течение XVIII века, есть персонаж, напоминающий Медузу. Оригинальное имя этого персонажа Инvidia. Он воплощал в западной европейской традиции смертный грех зависти. На гравюрах Инvidia имела вид старухи со змеями в волосах или в руках. Нередко она грызёт человеческое сердце, часто её сопровождает собака. Ещё одно аллегорическое воплощение зависти. не ставшая особенно популярным в русской культуре. В Западной Европе зависть устойчиво соотносилась со змеёй. Завистникам пририсовывали даже змеиные хвосты. И не мудрено, что тень зависти пала на гидру, о чём сообщает переводной словарь эмблем. Зависть изображается женой престарелой, пристрашной, бледную, сухощавую, беспокойную и печальную, с чёрными и нечистыми зубами. Грудьми отвислыми, очами косыми и запавшими, кожей на теле иссохшую, на голове и в руках у неё змии, кое грызут яя в утробиности, возле её стоит семиглавая гидра и собака. Иконологический лексикон. Традиция соотносить монструозную старуху с человеческим пороком идёт от римской литературы, где, например, гарпии, тоже безобразные, бледные, с отвисшей грудью, становятся аллегорией скупости. а фурии, в частности Мигера, аллегории и клеветы. На Руси XVIII-XX веков инvidia в контексте учения о семи смертных грехах была освоена старообрядческой культурой. Да и там грехи выражались лишь в звериных категориях. Зависть изображалась в виде змеи. Впрочем, отдельные авторы, получившие европейское образование, обращались к этой фигуре и раньше. Например, в ранней польской поэзии Семёна Полоцкого появляется вполне узнаваемая зависть, грызущее сердце как первопричина зла. А впоследствии для сборника «Вертоград многоцветный» 1676-80-го годов им будет написан обширный цикл из двустишей и нескольких более длинных стихотворных текстов на тему зависти, которая предстает в различных образах. В виде пса, тени, ржавчины, червя, ехидны, то есть легендарной змеи, поедаемой изнутри своим потомством и других. Эмблиматическая инvidia, которая сердце завистных снидает, терзает и грызёт, сквозной образ этого цикла. В целом же публике начала 18 века змееволосая инvidia была не слишком хорошо известна. Долгое время она воспринимается как некий обобщённый антагонист добра, любви, благополучия, что понятно из разных переводов её имени. В первом издании книги Символы эмблемата 1705 года Инvidia в основном переводится как ненависть, ведь ей постоянно противостоит Купидон, божок любви, и гораздо реже ей противостоит добродетель. Только в одной эмблеме номер 824 девиз гласит: "Зависть украшает любовь". А на эмблеме номер 680 Инvidia гонима Фортуной. И из-за отсутствия перевода в ней можно увидеть кого-то вроде несчастья. Очень выразительная эмблема номер 628 с парадоксальным утверждением ненависть тень любви. На её западноевропейских аналогах особенно хорошо видно, как кудри становятся змеями, а тень от лука изгибается змеёй. В позднем издании явлемы и символы избранные 1788 года инvidia уже переводятся как зависть. Но водное изображение номер 24 Сныбжено более развёрнутым комментарием. Фурия или человек-ненавистник, и двойной интерпретацией се есть зависть и ненависть. Фурии это римский и более популярный вариант Ириней. В 18 веке их переводят мучительными богинями. На Русь они в основном приходят в комплекте с Инвидией, то есть сразу же осознаются как одно и то же. В той же эмблематической книге Фурии называются богинями мус Возможно, это опечатка вместо Мук. По крайней мере, в западноевропейских источниках такой характеристики не обнаруживается. Фурии, Богини Ада и Мус изображаются с верепами и ужасными, с растрёпанными волосами, с пламенными очами, со змеями на голове, с зажжёнными факелами, держащие перуны и громовые стрелы в руках. Ямвлемы и символы избраны. При соотношении Инвидия с Фурией Авторы произведений опирались на словари по имблематике, где эти чудовища толкуются как воплощение отчаяния, гнева, ереси, клеветы, мщения, ниистовства, поношения, бешенства, то есть целого спектра негативных эмоций и пороков. Так что перевод ненависть, предложенный ранними переводчиками, был удобен не только для создания оппозиции любви, но и как наиболее общая категория по сравнению с названием конкретного греха. то есть по-настоящему эмблематическая фигура, неоднозначная. Иногда благодаря этой неоднозначности эмблема всё-таки распадалась на отдельных персонажей, но скорее для того, чтобы умножить и снова собрать всех монстрозных существ в единой армии зла. Так в пьесе Слава российская 1724 года в качестве врагов выступает группа пороков, злоб, в числе которых зависть, инvidia с двойным именем Командуют ими фурии, грозящие змейным жалом. В изобразительном искусстве более позднего времени змееволосые фурии остаются знаком ненависти, ожесточения, тирании, агрессивного и вздорного поведения. Фатальное шествие таких фурий с драконохвостом и также змееволосым дьяволом в голове символизирует несчастье Наполеона, всеобщее ожесточение против него. Того же типа персонаж участвует в лубочной бытовой сценке Худой демоправительство, где супруги безобразно дерутся подобно петуху с курицей, разбившим злополучное яйцо. С помощью ручных михов змееволосый ненавистник рода человеческого развивает лохмо непокорной жены, поддерживает накал страстей. Тема злых жён, которые изображались лохматыми, сидящими среди змей, звероподобными, одна из любимых в мировом средневековье и низовой культуре нового времени. Знаменитый образ матери Хидны всего лишь один представитель этого огромного змеиного клубка, где примастилась и медуза, переплетенная с фурией. «Увидев невесту в карете рече, тая клетка не по семь звери, знаменуя, яка жива, дивен зверь. Когда не держится крепко на вожжах, многое злое сотворить и может. А пофигма-то».